Глава третья. Зов свободы. Симона в своем заношенном комбинезоне, в широкополой соломенной шляпе, вся перепачканная от работы в саду, стояла на камне у стены и все глядела и глядела на дорогу. В последние дни она делала это больше для успокоения совести, на всякий случай. Она почти потеряла надежду, что кто-либо из ее друзей навестит ее. Со стороны города, вдали, Показалась движущаяся точка. Кто-то приближался, по-видимому, велосипедист. Едва теплившаяся надежда Симоны вспыхнула ярким светом. Горячо желала она, чтобы это был наконец-то кто-либо из дорогих ей людей. Велосипедист приближался. Симона еще ничего не могла различить, но она уже твердо знала, что это друг. Ей так этого хотелось, что иначе и быть не могло. Велосипедист быстро приближается. Дорога и время расступаются перед его стремительным движением. На нем кожаная куртка. Неподалеку от стены он соскакивает с велосипеда, пересекает наискосок дорогу. Он улыбается во весь рот. Одной рукой придерживает велосипед, другой подбоченивается. Он говорит «Ну вот и я». Симона, едва не теряя сознания от радости и волнения, хочет ответить но из горла вырывается только что-то хриплое, нечленораздельное. Она стоит на своем камне, высоко подняв руки, цепляясь за край каменной ограды. Ограда высокая, только лицо Симоны выглядывает из-за нее. Это очень выразительное лицо, по нему видно, как Симона взволнована. Он смотрит на Симону, задрав голову вверх, потом говорит. «Пожалуй, так неуютно, а? Не взобраться ли мне к тебе?» «А может, ты спустишься сюда?» «Очень страшно, если нас здесь застукают!» Она медлит с ответом. «Конечно, страшно. Но ей необходимо поговорить с ним, и времени у нее в обрез. Их действительно могут застать здесь, а ей нужно о стольком расспросить его, даже не знаешь, с чего начать. И она еще должна непременно сказать, как она ему бесконечно благодарна и как рада, что он пришел. А отсюда сверху...» когда только голова едва-едва высовывается над оградой, действительно не поговоришь, да и долго так не простоишь, у нее уже и сейчас онемели руки. Но раньше, чем она успевает взвесить все, он уже наверху. И вот он сидит на ограде, ноги его по ту сторону, так что в любую минуту он может соскочить и улепетнуть. И теперь его смеющееся лицо над ее лицом, и так уже можно разговаривать. Она помнит, что широкий мешковатый комбинезон и эта огромная шляпа не идут к ней, что вся она выпочканная, потная и некрасивая. В тот последний раз, когда она с ним виделась в Сен-Мартене, часа за два до своего деяния и непосредственно после него, она была лучше, живее, и потом на ней были ее темно-зеленые брюки. Взгляни она в эту минуту на себя в зеркало, она испугалась бы. Таким угрюмым и измученным стало ее лицо, повзрослевшее, но и сильно подурневшее. Он улыбается. Он сидит на ограде и, улыбаясь, смотрит на нее сверху вниз. А она, стоя в неудобной позе на своем камне, смотрит на него, подняв голову. И все это так необыкновенно. «Ну, голова садовая», — начинает он, но обращение это звучит ласково. «Не говорил я тебе, что ты наделаешь себе хлопот. Теперь ты сидишь в луже, и кому тебя приходится выручать? Все тому же Марису». И он стал рассказывать по порядку. В Сен-Мартене для него становится небезопасно. Боши устраиваются здесь надолго. Мир так скоро заключен не будет. «К сожалению, я опять оказался прав», — сказал он и добродушно усмехнулся. Священный союз между немцами и нашими фашистами заключен всерьез и надолго. Волки волков не пожрали. Они воют в один голос. И я готов биться об заклад еще на две бутылки перно, что это подлое перемирие продлится не один год. Для меня, во всяком случае, вопрос решен. Подытожил он резким деловым тоном. Мне здесь делать нечего. Я сматываю удочки, отправляюсь в неоккупированную зону. а оттуда в Алжир. Там, думаю, намечается кое-какая возможность продолжать борьбу. Она слушала его, и хотя голос у него был некрасивый, звук его радовал ее сердце. Правда, то, что она услышала, удар для нее. Морис уезжает, он едет в Алжир, он включается в борьбу, и она остается в полном одиночестве. Она вдруг почувствовала слабость, и чтобы не упасть, Покрепче ухватилась за ограду. марис это заметил. Он весело пошутил. «Располагайтесь поудобнее, мадемуазель. Что могут они прибавить к тому, что они уже сделали с вами?» И он жестом указал на дом. Он соскочил в сад и уселся на пень. «Ну-ка, слезай, садись сюда», — сказал он. «Нам надо поговорить». Симона послушно разжала затекшие руки, слезла, присела на камень. Он снял с нее шляпу, скрывавшую ее широкий, сильный лоб. «Так», — сказал он, улыбаясь. «Почему теперь, когда все кончено, вы вдруг вздумали бороться?» — спросила она, и голос ее звучал далеко не так твердо и уверенно, как обычно. «Сначала вы совсем не желали воевать, а теперь вам вдруг приспичило?» «Да ведь это ясно и младенцу», — ответил он несколько нетерпеливо. Сначала это была не наша война. Мы совершенно точно знали, что наши фашисты только и ждут случая выдать нас и нашу технику нацистам. Теперь положение в корне изменилось. Теперь фронт прояснился. Теперь во Франции и дурак знает, где искать врага. Труд, семья, отечество, нацисты, Петен, заслуженный верденский пораженец и все французские фашисты с одной стороны. и свобода Равенство, братство и антифашисты всего мира с другой. Она слушала, что он говорил, но воспринимала все только рассудком. Одно чувствовала она всем существом своим — он уезжает. «Когда вы едете, Марис?» — спросила она. Она говорила очень тихо. «Завтра», — ответил он, — «завтра ночью, поэтому я и здесь». Прежде чем отчалить, мне хочется привести в порядок твои дела. Завтра. Это ужасно. Она в смятении. Завтра. Она остается одна. Совсем, совсем одна. «Вы видели еще кого-нибудь?» — спрашивает она с усилием. «Ты имеешь в виду твоего молоденького дружка Этьена?» — спрашивает он, добродушно ухмыляясь. «Он в шатильоне». Его опять отправили туда. Теперь у нас в стране пошли большие строгости. Господа рабовладельцы снова изо всех сил щелкают бичом. Танки бошей придали им храбрости. Да, вот еще твой поклонник, переплетчик. Этот старый свихнувшийся петух, конечно, попытался пробиться к тебе. Явился сюда во всем своем величии. И ведь до чего же хитро все придумал. Он будто бы пришел за книгами, которые тебе одолжил. и поэтому ему необходимо тебя повидать. но они ответили, что очень сожалеют, но тебя нет дома, и, разумеется, не пустили его к тебе. И у твоего друга из супрефектуры тоже ничего не вышло. Пришлось взяться за дело мне. Я рассчитал, что в это время мадемуазель-племянница как раз работает в саду, и тут с ней легче всего встретиться, не налетев на пустобреха, который мог бы потребовать объяснений». Симона рассмеялась счастливым смехом. «Молодец, Морис! Всегда найдет выход!» Она была глубоко взволнована. Взволнована тем, что у нее есть друзья, которые ломали себе голову, как ей помочь, а больше всего тем, что Морис не хотел уехать, не попытавшись что-нибудь для нее сделать. Он закурил сигарету. «Теперь слушай меня, Симона», — начал он. «Я считаю, что и тебе...» Здесь оставаться небезопасно. Кстати сказать, твой приятель в супрефектуре того же мнения. Рассудительно и деловито, и по обыкновению, начиная издалека, он изложил ей положение вещей в том виде, в каком оно ему представлялось. Гражданский транспорт в департаменте свелся почти к нулю. Сэм-Мартен, весь целиком, обслуживается всего-навсего двумя автобусами. Один из них водит он, Марис. Супрефектура хлопочет о том, чтобы восстановление местного транспорта было поручено фирме Планшар. Боши не сомневаются в деловых способностях месье Планшара, но они не доверяют ему и не снимают ареста с фирмы. Помочь месье Планшару может только Маркиз. Маркиз — единственный, кто пользуется у Бошей влиянием. Все это Марису известно от месье Ксавье. Симона внимательно слушала. — И вот, — продолжал Морис, — учитывая все это, нетрудно себе представить, какую позицию в данной обстановке займет пустобрех по отношению к ней Симоне. Ему дело рисуется следующим образом. Маркиз пока единственный, кто открыто вступил в контакт с Бошами, и, разумеется, такая изоляция очень скоро станет ему неприятной. А так как он малый хитрый, он постарается заставить и других решительно себя скомпрометировать. Это значит, что почтенному дядюшке до тех пор не будет возвращена его фирма, пока он не приведет прямых, недвусмысленных доказательств своей готовности сотрудничать с Бошами. «Ты понимаешь меня?» — прервал себя на полусловие Морис. «Или я говорю слишком мудрена?» Симона кивнула. «Ну что же?» — продолжал развивать свою мысль Морис. Чем же пустобрех может доказать свою готовность? Лучше всего тем, что он открыто отмежуется от дочери Пьера Планшара, маленькой глупой поджигательницы, патриотки. Если он ее обезвредит, если выдаст ее с головой фашистам, он докажет свою благонадежность истинного коллаборациониста. Следовательно, он выдаст тебя с головой. Пока Морис теоретически излагал положение дел с фирмой и маркизом, Симона спокойно слушала, трезво взвешивала его доводы. Но как только он, подытожив, высказал такую ужасную мысль, она вспыхнула, логики ее как не бывало. Она забыла, что сама стала сомневаться в дяде Проспере. Дядя Проспер снова обернулся тем, кем был для нее раньше — братом Пьера Планшара. А Морис... опять стал Марисом со станции, с люкой, насмешником, который всегда и во всем видит одно плохое. Все, что он наплел о дяде Проспере, чтобы на него бог знает, что наклепать, — чистейший вздор. «Дядя Проспер, — возразила она, всячески стараясь держаться, — бросил на себя тень, потому что не сам разрушил станцию. Возможно, у него действительно не хватило духу». Но этого еще далеко недостаточно, чтобы заподозрить его в подлости, в самой низкой подлости. И тут ее прорвало. «Нет, никогда!» — горячилась она. «Никогда он не пойдет на то, чтобы что-либо предпринять против меня. Никогда!» — повторила она срывающимся от волнения красивым грудным голосом. марис ничего не ответил. Он по-прежнему курил и только покосился на нее с иронической усмешкой. «Не смейте так возмутительно улыбаться», — рассердилась Симона. «Вообще вы умный человек, морис Но то, что вы говорите о дяде, — это попросту идиотство. Вы видели его только на станции. Вы не имеете ни малейшего представления, какое он на самом деле. За десять лет я узнала его. Он только и думает о том, чем бы меня порадовать. И с каждой поездки он мне что-нибудь привозит. Не какую-нибудь безделушку, а стоящую вещь, которую он старательно выбирает». Он взял меня с собой в Париж, хотя для такого человека, как он, я, несомненно, была обузой. А когда я болела скарлатиной, он весь извелся от беспокойства, похудел даже. То, что вы говорите, Марис, сущая нелепость. Он никогда ничего против меня не предпримет». «Допускаю, допускаю, что он к тебе привязан», — отвечал морис, не вынимая изо рта сигареты. «Но к своей фирме он привязан не меньше». Он держится за нее, как собака за кость. Он не расстанется с ней. Разве 200 семейств не посылали своих сыновей на фронт и в эту войну, и в прошлую? Они жертвовали своими сыновьями, но не своими, Су, — сказал Марис зло и просто. Он держится за свою фирму, как собака за кость, — крепко запомнилась Симоне. И в ушах ее прозвучали слова. «Я делец! Так я создан!» Для этого я существую. Я не представляю себе жизни без своей фирмы. Между тем Морис продолжал. Если он не собирается ничего предпринять, зачем же держать тебя в заперти? Морис говорил негромко, но теперь его пронзительный насмешливый голос заставил ее поморщиться, как от боли. — Почему они никого не подпускают к тебе? Ты сама, наверное, чувствуешь. Все это плохо пахнет. Симона с минуту помолчала. «Мадам, чуть удар не хватил от злости», — призналась она. «Мадам меня терпеть не может. Но из этого еще не следует, что дядя Проспер задумал против меня какую-нибудь подлость. Ведь вы сами сказали», — продолжала она наперекор логике. И в голосе ее прозвучало торжество, что со стороны Бошей мне ничего не грозит, потому что я это сделала до их прихода. Сказали вы это или нет? «Не старайся выглядеть глупее, чем ты есть». отвечал Морис, с трудом сохраняя спокойствие. «Ты сама прекрасно все знаешь. У нас с тобой нет времени припираться, Симона». Пресек он всякие дальнейшие разговоры. «Как знать, надолго ли еще они намерены оставить тебя в покое. Возможно, что они уже сегодня примутся за тебя. Да и, кроме того, я к тебе до отъезда больше не попаду. Поверь мне, дело твое дрянь. Против тебя определенно что-то плетется здесь». Нам с тобой надо прийти к какому-нибудь решению сегодня. Сейчас. Я предлагаю тебе. Я возьму тебя с собой в неоккупированную зону. Он говорил, как мог равнодушнее, но не смотрел на нее. Симону залила горячая волна счастья и гордости. Не Луизон он берет с собой, ни одну из тех девушек, с которыми он гуляет. Несомненно, с ней у него будет много лишних хлопот, но она доказала ему, что стоит ради нее... пойти на риск и трудности. как прекрасно Марис, что вы хотите это для меня сделать, говорит она. Она сидит на своем камне, смотрит прямо перед собой, вокруг губ ее вьется чуть заметная улыбка. Она представляет себе как едет ночью с ним через всю францию, доверяясь ему во всем возможно чтобы попасть в не зону им кое-где придется переправляться через луару. Она представляет себе, они в лодке, их обстреливают но она ничуть не боится потому что он рядом а может им придется переправляться вплавь хорошо она прекрасно плавает ах как это все чудесно но что же тогда будет здесь если она уедет маррис ведь сказал маркиз и другие фашисты только и ждут случая погубить дядю проспера если она убежит они наверняка скажут что дядя проспер сам толкнул ее на поджог а потом помог бежать. И наверняка они что-нибудь с ним сделают. В лучшем случае навсегда разорят его предприятие. Нет, нельзя, чтобы другие расплачивались за то, что сделала она. Она должна отвечать за себя сама, бежать, и тем самым навлечь на дядю Проспера подозрения, было бы низкой неблагодарностью. Совершенно явственно услышала она тихий презрительный голос мадам. Ну, конечно, она дезертировала, она бежала. Я знала это наперед. Морис тем временем продолжал говорить. Он заедет за ней завтра на мотоцикле старика Жанно из супрефектуры. Разрешение для проезда на мотоцикле уже есть. Пока их хватится. У них в распоряжении будут добрые сутки. Они легко успеют добраться в безопасное место. По ту сторону Луары у него надежные друзья. У них он оставит Симону. А сам так или иначе постарается попасть в Алжир. Симона слушает его края муха. Они мчатся на мотоцикле, на Марисе его куртка, она крепко ухватилась за его плечи, и так несутся они сквозь ночь, и она не испытывает ни малейшего страха. О, как это заманчиво! Но она не может поехать с ним. Не имеет права, она не вправе считать дядю Проспера подлецом. Только потому, что это ее устраивает. Только потому, что было бы так чудесно вырваться с Марисом на волю. Она не вправе заставлять дядю Проспера расплачиваться за то, что сделала она. Она должна сказать Марису «нет». Но еще не сейчас. Еще две минуты. Еще минуту она продлит счастье. Счастье мечты о том, как она мчится с Марисом сквозь ночь. Туда, где ждет ее свобода. «Почему, в сущности, вы хотите меня спасти, Марис?» — спрашивает она. Она говорит, не глядя на него, совсем тихо, улыбаясь, забывшись в мечтах. Говорит так тихо, что он вынужден переспросить. «Что? О чем ты?» — она взглянула на него, не переставая улыбаться. «Почему вы хотите меня спасти?» — спросила она громче. «Ведь вы считаете, что то, что я сделала, — это бессмысленный и совершенно неправильный поступок?» «Конечно, неправильный», — живо ответил он. «Но ты еще поддаешься воспитанию. Ты теперь могла кое-чему научиться. Из тебя может выйти толк». Он встал. «Итак, я тебя жду завтра ночью, в половине первого, здесь у стены. Взять с собой можешь только самое необходимое — в вещевом мешке или в самом маленьком ручном чемоданчике. Понятно?» «Теперь надо ответить. Больше оттягивать нельзя». «Вы же мне объяснили...» — сказала она, чтобы еще раз себя проверить. Она продолжала сидеть, хотя он встал. — Вы же мне объяснили, что Маркейс и другие фашисты постараются погубить дядю Проспера, если он меня выпустит. — Этого я, разумеется, не говорил, — ответил Морис с досадой. — Неужели ты так-таки ничего не поняла? Его насмешливый вопрос возмутил Симону именно потому, что ей стоило таких невероятных усилий сказать ему «нет». — Вы это сказали! — — повторила она упрямо. — Вы именно так мне объяснили. — Да перестань ты без конца пережевывать одну и ту же бессмыслицу, — нетерпеливо ответил Морис, но сразу же сдержался. — У нас с тобой нет времени припираться, — повторил он, — и не для того я сюда приехал. Значит, завтра ночью, здесь, в половине первого, — повторил он почти просящим тоном. — Я не имею права заставлять дядю Проспера расплачиваться за то, что я совершила, — настаивала она, и, окончательно решившись, сказала. «Прекрасно, морис что вы явились сюда и предложили мне все это. В жизни своей никому не была я так благодарна, как благодарна вам. Но я не поеду с вами. Я не могу. Я не имею права». Говоря это, она чувствовала, сердце ее готово разорваться от мучительной мысли, что он уедет один, без нее. Но в то же время она была счастлива. марис который всегда был ее врагом, всей душой хотел помочь ей. Она сумела ему доказать, что стоит того. марис пожал плечами. «Ну что ж», — сказал он, — «если ты решила во что бы то ни стало погубить себя во имя своей наивной веры в достопочтенного дядюшку, дело твое, у каждого свой вкус. Тебе, например, нравится пустобрех. В таком случае простите, мадемуазель, что я вас потревожил». сказал он с уничтожающей вежливостью, но тотчас же настойчиво прибавил. «В последний раз спрашиваю, ждать мне тебя здесь завтра ночью в половине первого, да или нет?» Жестокие сомнения терзали Симону. Она знала, что сейчас, в эту минуту, решается все ее будущее, и что она собирается отказаться от того, что для нее великое счастье. Но она считала верхом трусости и предательства В такой момент проявить недоверие к брату своего отца и поставить его под удар. Она поднялась. Высокая, тоненькая, мужественная и решительная, она стояла перед Марисом в своем заношенном, перепачканном комбинезоне. «Нет, Марис, — сказала она, — каких невероятных усилий стоило ей это нет, каких страшных мук, оно жгло и кололо ее, она была разбита». «Надо что-то сказать Марису. Ради нее он готов был пойти на большой риск. Ему, конечно, все ее соображения кажутся дурацкими, жалкими вывертами». «Спасибо, Марис! Спасибо, милый Марис!» — сказала она тихо, еле сдерживаясь, чтобы не зареветь. Тяжело ступая, Марис сделал несколько шагов к ограде. «Ну что ж», — сказал он и пожал плечами. «Нет так нет». и тут же вернулся, подошел к ней почти вплотную, обеими руками схватил за плечи. «Неужели ты в самом деле отказываешься? Дуреха ты!» — спросил он и тряхнул ее. Он тряхнул довольно сильно, но больно ей не было. «Это невозможно, Марис!» — сказала она, и теперь, о, черт возьми, она все-таки всхлипнула, и сами собой хлынули слезы. «Всего-всего вам лучшего, Марис!» сказала она. Он встал на камень и, подтянувшись на руках, взобрался на ограду, сел верхом. «До свидания, чудачка ты!» — сказал он. «Ничего не поделаешь», — отчеканил он после очень короткого молчания. Потом повторил, на этот раз с неожиданной хмурой нежностью. «До свидания, Симона!» И прыгнул на дорогу. Она опять стояла на камне, Она не помнила, как она там очутилась. Вот он сел на велосипед, вот он уезжает. Она смотрела ему вслед, она видела его широкую спину в кожаной куртке. Разумеется, надо ехать с ним, иного решение быть не может. Он прав, он сто раз прав. «Марис!» — хочется крикнуть ей. «Все это глупости! Конечно, я еду с вами!» Если она сейчас окликнет его, он еще услышит. и сейчас еще, и сейчас, а сейчас уже, конечно, нет. Но там, где ему придется сойти с велосипеда и пойти пешком, он, несомненно, еще раз оглянется. И если она вскарабкается на ограду и сделает ему знак, а потом соскочит на дорогу, он, безусловно, подождет. И она скажет ему, что едет. Вот он приблизился к невысокому холму, вот соскакивает с велосипеда, отсюда он пойдет пешком. Вот он оглянулся. Теперь надо взобраться на ограду. У нее еще есть возможность выбора. Еще вот это мгновение. И это. Он машет ей. Он ждет. Надо догнать его. Но она не взбирается на ограду. Она по-прежнему стоит на камне, крепко ухватившись за ее край руками, которых уже не чувствуют. Она не в силах шевельнуться. Он отвернулся. Он уходит, ведя свой велосипед. уходит прочь, и все, что в ее представлении может дать счастье, уходит с ним. Сейчас он доберется до вершины маленького холма, потом спустится по противоположному склону, и холм разделит их, и она больше не увидит Мариса. Никогда. Это целая вечность, пока он с велосипедом взбирается наверх, и это одно короткое мгновение. Вот он наверху, и вот его уже не видно, И теперь все решено, все кончено. И теперь она героиня, и теперь она первейшая в мире дура. Она слезает с камня очень медленно. Каменная ограда, каменная стена навсегда отсекла ее от Мариса и от всего мира. Она могла перелезть через нее, она могла вырваться на волю. Она сказала «нет». Она стоит, опустив голову с опустошенным лицом. Так тяжело, еще верно не было ни одному человеку в мире. Она поступила глупо, неправильно. Она очень жалкая героиня. Она поднимает широкополую соломенную шляпу, которую Марис снял с нее, и вешает ее на руку. Относит садовые инструменты в маленький сарай, машинально, аккуратно. Идет в дом, поднимается в свою коморку, умывается, переодевается, аккуратно. машинально. Идет в кухню, готовит ужин. Мадам входит в кухню. Сегодня ужин только на двоих, говорит она, как всегда, тихим ледяным голосом. И завтра тоже. Мой сын уехал во Франшевиль. По твоему делу.